решил Жерар совсем спокойно. Ты знаешь, что с их точки зрения им это всё равно. Хей, тху. Очень может быть, что их и съели бы. Но когда пришлось продавать дом, эти бедные малютки так и побежали за мной, точно люди. Не воображай, конечно, что в один прекрасный день ты им перережешь горло, жестокая женщина. А что касается дома, то мы можем опять купить его, когда вернёмся, и у папы будут деньги. А пока нам предстоит прелестное путешествие, что ты там не говори. Когда возвратимся? Разве ты думаешь, что мы навсегда застрянем в Трансваале? Застрянем? А, сохрани боже. Знаешь Мартина, вмешалась Калетта. За папой осталось право выкупить дом в течение 5 и даже 10 лет. Да за такое время мало ли что может произойти. Ох, какая ты несносная с твоими глубокими вздохами, нестерпел Жерар. Разве ты не знаешь, что в той земле, куда мы едем, очень легко нажить огромные деньги. Ты сделаешься миллионер, ши дура ты этакая. Будешь ездить в карете. «Что ж, я бы не прочь». «Ты знаешь, Мартина?» Начала тихонько Калетта. Папа серьезно надеется, а он и Генрих редко ошибаются в своих расчетах. Правда, папа увлекается, но разве он не прав? Благодаря своей энергии и сильной воле он может преодолеть все препятствия, Надоб бы видеть, с каким мужеством он принял на себя дело, перед которым у других опустились бы руки. О, мужества-то у него много, так же, как и у мадам. Да и вы все у меня храбрийцы, воскликнула с гордостью Мартина. Да и ты у нас молодец, не оставил нас, несмотря ни на что, сказала Калетта, положив ей руку на плечо. «Э-э-э, да разве я могла оставить вас? Что бы я стала делать одна без вас? У меня никого нет, только вы одни». «Она бы стосковалась по мне», — прервал Жерар, не любивший трогательных излияний. «Я необходим для ее счастья», — прибавил он, ущипнув толстую руку Мартины, на что та взвизгнула «И-ес!». Это восклицание постоянно употребляется женщинами юга, Оно произошло, вероятно, от слова «Иисус». «Перестань, Жерар, не дразни Мартину», — сказала Калетта покровительственным тоном старшей сестры. «Ба! Да она это очень любит! Ей это здорово!» «Ах, какой ребенок! Все тот же!» — проговорила Мартина, следя глазами за своим питомцем, который из тремоглав бросился на другой конец судна, увидев там доктора. Второго такого нет. Но скажите, мадмозель Калетта, вы вправду думаете, что барин наживёт там капитал? Хмм, капитал не знаю, но во всяком случае будем надеяться, что он покроет все убытки. О, вы, боже, преданное барыне, а ваша родная моя. Ах, негодяя отняли всё добро. Уж если бы они только попались ко мне в руки. Голос Мартины становился всё сильнее, и наконец она стала так громко говорить, что на неё начали оглядываться. Тише, прервала её коллега, сконфузившись. Не кричи так, милая Мартина. Э, да разве я могу спокойно говорить, когда дело идёт о наших деньгах, погибших из-за них? Да я бы готова задушить их. Добродушная Мартина не знала, что в спекуляциях люди готовы рисковать всем, и в погоне за выигрышем нередко теряют безвозвратно своё состояние. Такая именно история и приключилась с самим Масеем. Будучи начальником отделения французского кредита, во время горячки с акциями золотых приисков в Трансвале, выпущенными Англией, Он увлёкся этой горячкой и стал играть, поставив на карту и своё собственное, и жены, и детское достояние. Когда же случился крах, то всё погибло. И зажиточная прежде семья осталась почти без средств. Но после первой минуты отчаяния, в виде сочувствия и утешения своих близких, Массе пришёл в себя. И стал хладнокровно доискиваться до причины несчастья. Вся беда произошла от того, что его расчёт оказался неправильным. Если бы он был хорошо знаком с обстоятельствами дела, то результат был бы другой. Следовательно, необходимо было изучить их. Ведь он спекулировал на золоте Трансвааля, не зная количества содержания металла в руде. не имея понятия о способах добывания его, не зная даже географического положения этой страны, впредь он будет умнее. Между тем ему представился случай отправиться в Южную Африку для ознакомления с положением этих знаменитых золотых рудников за счёт общества парижских финансистов. Можно себе представить, с каким восторгом Массей согласился на это предложение. Он решил взять с собой семью и поселиться в Притории. Не раздумывая долго, он продал свой домик в Паси, собрался в дорогу и отчутился на Дюрансе. Так как господин Массей неоднократно убеждался, что молодёжь гибнет большей частью вследствие недостатка энергии и инициативы, то поставил себе задачей воспитать своего старшего сына Генриха как полезного общественного деятеля, а потому и определил его в училище искусств и мануфактур. Человеку с обширными практическими познаниями представлялось большое поле деятельности в новой, неизведанной земле. Он всегда скорбел, что прекрасные французские колонии Прозибают вследствие недостатка рук и капиталов. Сколько раз он вспоминал слова знаменитого князя Бисмарка: Англия владеет колониями и колонистами. Франция владеет колониями, но не имеет колонистов. Германия, имея колонистов, не имеет колоний. Чего бы ни дал Массей, чтобы заселить французские колонии, честными тружениками, которые, вводя там образование, и сами могли бы обогатиться. Он часто мечтал эмигрировать, хотя бы в Алжир, эту новую Францию, но ему все не удавалось. Теперь же, когда представилась возможность применить свои теории на практике, на юге Африки он не колебался ни минуты.